2. Улица лесорубов изогнулась и вывела нас опять к заросшему логу. На той стороне лога торчал кривой телеграфный столб с роликами на двух перекладинах, но без проводов. На верхней перекладине сидела растрепанная ворона. Вовк вытащил монокуляр и посмотрел на ворону. И вдруг сказал. «В твоем рассказе есть одна неточность». «Подумаешь». — откликнулся я слегка выязвленно. — Там не одна, тысяча неточностей, потому что выдумка. — Я не про выдумку, а про Венеру. Ты сказал, что когда глядели в Сикстан, Венера была на верхнем крае солнца, а сейчас, когда мы наблюдали, она была на нижнем. — А вот здесь, ваша придирка, сударь, необоснованно, — заявил я голосом Лидии. — Вы не учли одно обстоятельство. — Какое? В Сикстане астрономическая трубка. Она дает перевернутое изображение, как в телескопе. А зачем? Не зачем, а просто такой эффект оптического прибора. В биноклях и подзорных трубах есть специальная система обращения, а в телескопах она ни к чему. Для астрономических расчетов важно что светило или созвездие находится в поле зрения вверх тормашками. Во как! слегка растерянно сказал Вовка и почесал монокуляром затылок. Снова посмотрел на ворону, и мы пошли тропинкой по берегу лога. Вовка начал насвистывать, и я вдруг угадал в этом свисте песню про гитариста Васю Апарышеву. «И в каком же бою эта барышня потеряли вы руки свои?» Мне это не понравилось, тревожно стало. Но Вовка оборвал свист и глянул на меня через монокуляр, повернутый задом наперед. Я сразу представил, каким крохотным он меня видит. И, рассматривая меня таким образом, Вовка спросил. «Вань, а никак нельзя раздобыть тот журнал, в котором ты написал свою повесть?» «Да ты что? Я же сказал, бросил в кочегарку». Вовка непонятно хихикнул. а я где-то слышал, что рукописи не горят». Эрудированный мальчик, видел бы ты, как она горела. Вовк снова затолкал монокуляр в карман у колена и подтянул штаны, потому что они съехали от тяжести. — А та дискета, ты с нее точно стер запись? — Ну, конечно же. Я скрутил в себе непонятное раздражение. Стер, а потом записал туда текст реферата профессора Боулинга «Аномалии гравитационного поля в сфере двойных звезд». Кстати, абсолютно дурацкий реферат. И к тому же меня все эти темы очень скоро перестали интересовать. Надо бы давно очистить все дискеты от этой муры, до да руки не доходят. «Зря», — сказал Вовка. «Да, ну, как-нибудь займусь». «Я не про очистку», — сказал Вовка и снова поддернул штаны. «Зря стер свою историю». «Ну, я же не нарочно. А теперь понимаю, что все правильно получилось». Перст судьбы, а то взялся бы перечитывать и опять вообразил бы себя Гайдаром или Брэдбери. Ну ладно, а то я подумал. Что? — спросил я с непонятной для самого себя подозрительностью. Я подумал, только ты не злись. Подумал, что ты, когда глядел на Венеру, загадал. Пускай, мол, отыщется эта повесть. Боже мой, да как она отыщется? нет ее в природе. «Ну, я же просил, не злись». «Да я не злюсь, но...» «А тогда что ты загадал?» — перебил Вовка и глянул то ли с лукавинкой, то ли с беспокойством. «Можешь сказать?» «Не могу». «Я в самом деле не мог. И неловко было, и почему-то казалось, что Вовка может не одобрить меня. И сидело в душе суеверное опасение, что если расскажу про загаданное желание, оно не сбудется». «Ну и не надо!» Вовка надул губы. «Вов, но я правда не могу. Это же нельзя. Можно сглазить». «Подумаешь, сам говорил, что Матвейка и Ташка не боялись признаться друг другу». «Это они по малолетней наивности, а если всерьез, то не полагается. Да ты и сам догадаешься, если желание сбудется». Он как-то поскушнел, зевнул и сказал пренебрежительно. а э, «Я уже догадался». Ты пожелал, чтобы все твои дела с Махневским кончились благополучно. Я хотел возмутиться, но побоялся новых расспросов и небрежно согласился. «Считай, что так». Мне вдруг показалось, что Вовка поверил. По крайней мере, с минуту он шагал с обиженным видом. Возможно, думал, зачем загадывать такое, когда я и без того обещал тебе, что все будет хорошо. Он опять принялся насвистывать, но не прежнюю мелодию, а севастопольский вальс. Я уже хотел начать объяснение. Ты, мол, неправильно меня понял. Но он оборвал свист и другим уже тоном озорно так заявил. А я про свое желание сказать не боюсь, потому что оно уже сбылось. Как сбылось? Я почему-то снова испугался. А вот так. Я загадал, чтобы бабочки в моем альбоме ожили и улетели. Куда? Совершенно глуп спросил я. «Куда-куда?» «Туда, конечно!» «На те поля!» Он сказал об этом просто, а меня тут же снова сжала тоскливая напряженность. Но Вовка ее не ощутил. Или не захотел ощутить. «Не веришь? Смотри, тут пусто!» Вовка выдернул из-под футболки альбом, распахнул его. Чистые листы ударили по глазам резкой белизной. Возможно, Вовка не врал, бабочки ожили и улетели в иные пространства. А возможно и врал, просто ловко раскрыл альбом на последних, незарисованных страницах. Но зачем? Я не успел ни приглядеться, ни сказать «А ну, полистай». Вовк скрутил тонкий альбом жгутом и кинул в лог, в чащу из и кленовой поросли. И радостно подпрыгнул. «Теперь он ни к чему». Вовкино веселье мне показалось не настоящим и тревога не ушла, но Вовка живо ухватил меня за руку. «Поехали скорей домой. Так есть хочется. Тетя Лидия говорила, что в холодильнике опять есть окрошка. И глупцы!» Сама тетя Лидия сегодня приходить на обед не собиралась. У меня клиентов не в проворот. Видимо, поэтому даже не позвонила ни разу. Мы вышли на Верхотурскую улицу, где была остановка автобуса, сели на разболтанную семерку и доехали почти до нашего дома. По дороге молчали. Вовка опять сделался насупленным и о чем-то думал, сидя у дребезжащего окна. Ладонью протирал запотевшее стекло. И вдруг поднес ладонь лодочку к уху, насупился еще сильнее, вполголоса сказал. «Ладно». Я не решился ни о чем спросить. Едва мы вышли из автобуса, Вовка тихо, нарешительно сказал. «Ваня, ты иди домой, а я по делам. Приду вечером». Все во мне опять заныло от беспокойства. Но я знал уже, не спорить, не расспрашивать нельзя. Сказал только «Ты ж голодный». Вовка беспечно повернул бейсболку назад козырьком. «Нифига!» «Ангелы от голода не помирают». Уже не первый раз сегодня Вовка напомнил мне, кто он. С какой-то целью? Он рванул с места и побежал, не оглядываясь. Я смотрел ему вслед, пока красная кепкой и футболка не исчезли за поворотом. Дома я маялся, не зная, как убить время. Делать было абсолютно нечего. Съел окрошку и голубцы... Выпил остатки коньяка, из изнайденной за холодильником фляжки. Залез в интернет и долго шарил по сайтам с новостями. Новости были даже и не новости, а все одно и то же. Вдруг заиграл Моцарт и мобильник. Конечно, Лидия. Но это был Вовка, и сказал он то, чего я ну никак не ожидал. «Ваня, я вот что вспомнил. Ведь как раз сейчас Матвейка мучится из-за отобранного секстана Ты постарайся, чтобы ребята его хоть немного успокоили. вовк да ты что? Ну, это же все такое... вымышленное событие». «Эх, если бы все так просто...» — умудренно отозвался он в эфире. «Вовка, а ты где? Ты когда придешь? Ты это...» «Я, может, сильно задержусь, но зато потом все будет хорошо. А ты сделай, что я сказал» и запищала в трубке. А что я мог сделать? Я плюхнулся на тахту, и... Мне приснилось, как две девочки, Инка и Ташка, утешают зареванного корузу-лаперузу, и он всхлипывает все тише, тише. А потом я увидел, как мы всей компанией катаемся верхом на серебряном паровозике, и Вовка с нами. И я счастлив, потому что знаю, он будет с нами всегда. В руках у Вовки осколок волшебного зеркала. Вовка пускает им солнечных зайчиков, и они превращаются в радужных бабочек. Разбудила меня Лидия, когда вернулась из своего салона. Было уже около восьми часов. «Я смотрю, ты с Пользой проводишь время». «Знать бы, где она, Польза», — буркнул я. «А где наш Вальдемар?» — небрежно осведомилась она. «Знать бы, где он, наш Вальдемар. Изволил проинформировать, что вернется поздно». «И ты по этой причине пребываешь в депрессии?» «Я пребываю в ней по многим причинам». Прежним тоном огрызнулся я, хотя депрессии не было. Сон удивительным образом согрел меня. «Никуда это сокровище не денется», — успокоила меня Лидия. «По крайней мере, сегодня. А ты иди, помой посуду». Это стабилизирует нервную систему. — Особенно, когда грохну пару тарелок. — Ну, грохни, если тебя это утешит. Я грохнул одну и утешился наполовину.